В течение следующего часа она облазила свою квартиру вдоль и поперек. При этом нашла комплект навигационных карт Черноморского бассейна, архитектурные планы типового коровника, эскизы для первомайского плаката, а также огромный альбом вышива, который удивил ее больше всего остального, поскольку сама Левтина никогда не вышивала. А представить, что этот альбом оставил у нее кто-то из ее многочисленных мужчин, «Было довольно трудно». старый ген, которому все это порядком надоело, ехидно сказал, что благодарное потомство будет сильно разочаровано, лишившись творческого наследия Михаила Волкова. Но тут Алевтина хлопнула себя по лбу и метнулась в ванную комнату. Там она нырнула под огромную чугунную ванну, в многолетних ржавых потеках и вытащила из-под нее толстую каленкоровую папку с матерчатыми завязками. — Ну, слава богу, нашла! — воскликнула она, выволакивая папку на середину коридора. — Вот оно, Мишкино наследие! — Как тебе пришло в голову спрятать эту папку под ванной? — удивился Старыгин. — Ведь ты могла все это залить водой. — Да ты понимаешь... Смущенно отозвалась Алевтина, развязывая узел. «Я ждала одного мужика. У меня с ним все было очень серьезно. И я не хотела, чтобы он случайно увидел Мишкины работы и приревновал. Он, понимаешь, был ужасно ревнивый. Вот я и сунула их в первое попавшееся укромное место. Уж здесь бы эта папка не попалась ему на глаза. Ну и сама забыла». А насчет того, что я ее могла залить, можно было не опасаться. У меня ванна много лет не работает. Алевтина наконец справилась с завязками и открыла папку. Здесь было множество средненьких натюрмортов, явно сделанных на продажу, пейзажи средней полосы и портретов неизвестных личностей. Потом пошли многочисленные портреты чрезвычайно полной обнаженной женщины, в которой Старыгин узнал о Левтину примерно десятилетней давности. «Не смотри, Дима!» — засмущалась хозяйка, но, тем не менее, с удовольствием перебрала все эти работы. «Тогда я была моложе и лучше качеством», — вздохнула она, отложив последний портрет. «Как все же безжалостно время! А вообще, что ты ищешь-то?» И тут Старыгин увидел серию выполненных углем интерьеров. Видно было, что покойный Волков рисовал одну и ту же комнату, но с разных ракурсов. На одном рисунке был изображен широкий проем между двумя окнами. В этом проеме стоял низенький столик на изящно выгнутых ножках, а над ним висели часы с расписанным розами-циферблатом и медным маятником. На другом рисунке Старыгин увидел резной шкафчик с застекленными дверцами, за которыми виднелись какие-то старинные безделушки, табакерки, коробочки и фарфоровые статуэтки. На стене над шкафчиком висел небольшой женский портрет в овальной рамке. «Где-то Мишка рисовал, ума не приложу», — проговорила Алевтина, которая рассматривала рисунки через плечо Старинина. «Я в этой комнате никогда не была. Интересный интерьер». «К сожалению, от него сейчас ничего не осталось», — проговорил Старыгин, перекладывая следующий рисунок. Он почти не сомневался, что перед ним изображение комнаты покойного Якова Романовича. На следующем рисунке Старыгин увидел другую часть той же самой комнаты. В нижней части листа был круглый резной столик на одной ножке, перед ним два изящных кресла с массивными подлокотниками, и ножками в виде львиных лап. А вверху на стене висели две картины. Старыгин в волнение задержал дыхание. Это было именно то, что он искал. Правая картина, несомненно, была та самая, над реставрацией которой он работал. Даже в таком уменьшенном изображении Старигин смог разглядеть темную башню, увенчанную квадратными зубцами и неровными отверстиями бойниц, тяжелые мрачные облака, холмы на заднем плане и крошечные фигурки убегающих людей, людей, убегающих от невидимой опасности. Впрочем, теперь опасность не была незримой. Рядом с первой картиной, слева от нее, была изображена вторая, и взгляд Старыгина остановился на ней. Это, несомненно, была вторая часть диптиха. На левой картине просматривался тот же пейзаж, та же бесплодная каменистая равнина с темными холмами на заднем плане. Вверху теснились такие же мрачные облака — Но в центре картины было изображено что-то непонятное, что-то удивительное. Какое-то огромное колесо, катящееся вслед за людьми с первой картины. Но почему они убегают от этого колеса? И почему на их лицах написан такой ужас? «Аля, у тебя лупа найдется?» «Увеличительное стекло?» переспросила Алевтина, ничуть не удивившись. «Ну да, сейчас, где-то было». И она удалилась на кухню. А Старыгин в ожидании увеличительного стекла отстранился от рисунка и взглянул на него чуть со стороны. Так он отчетливо представил себе, откуда покойный Волков рисовал этот интерьер. Слева в самом краю листа... Было видно окно, чуть правее — прямоугольный выступ стены, что-то вроде колонны или, скорее, пилястра. Старыгин узнал это место. Когда они с Лидией осматривали комнату старика, он запомнил прямоугольную колонну справа от окна. Видимо, дизайнер, который переделывал квартиру для нового владельца, решил сохранить эту колонну, которая придавала комнате изысканный исторический вид. Однако кое-что здесь было не так. Справа от колонны в стене виднелась небольшая квадратная ниша, которая сейчас точно не существовало. Может быть, перестраивая комнату, строители сделали там встроенный сейф, но тогда они должны были поместить тут же панель с кодовым замком или завесить дверцу сейфа какой-нибудь картиной, чтобы ее не заметил посторонний человек. Однако Старыгин точно помнил, что никакой картины на этом месте не было. — Дима, вот тебе лупа! — удовлетворенно проговорила Алевтина, вернувшаяся из кухни. Старыгин вооружился увеличительным стеклом, и склонился над рисунком, чтобы разглядеть мелкие детали двух картин. Первым делом он рассмотрел первую картину, ту, над которой сейчас работал. Рисунок был выполнен очень точно, на нем просматривались наряды убегающих людей, грубая ряса монаха, богатое платье знатной дамы, расшитый золотом камзол вельможи. Можно было разглядеть даже лица этих людей, «Лица, искаженные страхом». Никаких сомнений у Старыгина не осталось. Это была та самая картина, которую он сейчас реставрировал. Только после этого он перевел увеличительное стекло левее, чтобы рассмотреть странный предмет на левой картине. Ему от чего то не хотелось этого делать. Он как будто боялся того, что мог увидеть. Преодолев странную робость, Старыгин пригляделся к колесу, катящемуся по мрачной равнине. Нет, это оказалось вовсе не колесо. Это была огромная змея, вцепившаяся в собственный хвост и глядящая перед собой мрачными свирепыми глазами. Уроборос, древний символ вечности, символ единства жизни и смерти. Старыгин вспомнил, что ураборос использовали в своей практике средневековые алхимики, а также что этот символ был известен с глубокой древности и всегда связывался с самыми жестокими и таинственными ритуалами. Фридрих открыл глаза и приподнялся на тощем засаленном тюфике. Его камера была маленькой и тесной, каменные стены источали холод и уныние. Ему удалось заснуть совсем ненадолго, но даже этот короткий сон не принес отдыха. Ему опять снилась та ночь в доме толстого Ганса, покойного герцогского палача. Снился тот ритуал, который навеки лишил его покоя. Фридрих провел рукой по лицу, звякнув кандалами. Он отбросил навязчивый, неотвязный сон и вернулся мыслями к еще более тяжкой реальности. Что сказал вчера каноник? Раз он не хочет признать свои грехи и раскаяться, он будет казнен. Казнен милосердной казнью без пролития крови. Для прочих людей это значит костер, но для него алхимика отец Сильвестр избрал другую казнь, Палач зальет ему глотку расплавленным свинцом, тем самым, который он при помощи сатаны превращал в золото. Впрочем, даже если бы он признал все свои грехи, конец стал бы таким же. Фридрих застонал, застонал от мучительной боли в теле, истерзанном пытками». По приказу отца Сильвестра его терзали железными клещами и крючьями, мучили его плоть страшными тисками и сжимали в испанском сапоге, жгли огнем и секли ременными плетями. Боль телесная благотворна, повторял каноник, любою его страданиями, ибо она спасает душу. Но даже не телесная боль мучила Фридриха сильнее всего. Он вспоминал ночь в доме толстого Ганса, вспоминал страшный ритуал. Даже если он покается и умрет с именем Божьим на устах, он не вернет своей души, сатана залогов не возвращает. Внезапно в двери камеры заскрипел ключ. Фридрих вздрогнул и прижался к холодной каменной стене. Эти звуки означали только одно — за ним пришли, чтобы продолжить пытки, чтобы снова сжечь и мучить его несчастную плоть или уже для того, чтобы отвезти его на казнь. Дверь с негромким скрипом отворилась, но на пороге появились не те гвардейцы, что обычно отводили его в комнату пыток. На пороге появился тот мрачный, глухонемой солдат, который, памятный ночью, несколько месяцев назад вывел его из замка. Той ночью, когда Фридрих встретился с толстым Гансом и получил от него уроборос. Получил его вместе с древним проклятием. Гвардеец придержал тяжелую дверь, и в камеру проскользнула женская фигура, закутанная в черное покрывало. Безмолвный гвардеец вышел и закрыл за собой дверь. Женщина открыла покрывало, и Фридрих узнал австриячку. «Зачем ты пришла?» — спросил он с ненавистью. «Ты хочешь полюбоваться на дело своих рук? Хочешь порадоваться своему предательству? Смотри!» Он распахнул свою жалкую одежду, чтобы она могла увидеть раны и ожоги, покрывающие его тело. «Ты думаешь, это боль?» — прошипела австриячка, презрительно скривившись. «Это тень боли. Настоящая боль. Это когда каждое утро видишь в зеркале новую морщину. Это когда понимаешь, что красота и молодость уходят, как песок между пальцами. А вместе с ними уходит власть, над мужскими сердцами. «Я просила тебя сделать для меня эликсир молодости. Ты не сделал. Так что тебе некого винить, кроме самого себя». «Нельзя в одно и то же время превращать свинец в золото и возвращать молодость», — проговорил Фридрих, отступив перед пылающим взглядом остриячки. «Господин герцог требовал золота», «Золото и еще раз золото!» «Теперь у него этого золота куры не клюет», — процедила женщина с ненавистью. «Довольно с него. Теперь настал мой черед». «Я просила тебя, алхимик. Я обещала тебе свою любовь, но ты не захотел. Теперь, алхимик, я предлагаю тебе другую сделку. И если ты сделаешь для меня эликсир...» Если ты вернешь мне утраченную молодость, я выведу тебя отсюда. Я подарю тебе жизнь и свободу. По-моему, алхимик, это выгодная сделка. Я подкупила тюремщиков. Я знаю все тайные выходы из замка. Так что тебе решать, жить или умереть. Жить на свободе или умереть. «Страшной смертью». «Это хорошее предложение, госпожа», — проговорил Фридрих задумчиво. «Пожалуй, я его приму. Только ты сама понимаешь, чтобы вернуть тебе молодость, я должен попасть в свою лабораторию, туда, где я прячу древний талисман». «Само собой, само собой, алхимик». проговорил австриячка, и глаза ее блеснули. Фридрих почувствовал, что она задумала новое предательство, что она не выпустит его из замка живым, но он и сам придумал, как перехитрить эту женщину. Австриячка постучала в дверь камеры условным стуком. Глухонемой открыл дверь, по знаку Луизы отомкнул кандалы на руках и ногах алхимика, сделал ему знак «следовать за собой». — Отец Сильвестр будет считать, что сам сатана освободил тебя, тем самым доказав вашу связь, — проговорила Луиза, подталкивая алхимика к крутой винтовой лестнице. Они спускались по каменным ступеням, шли по бесконечным коридорам, снова спускались, поднимались, перед ними открывались новые и новые двери. Фридрих окончательно потерял направление, когда, наконец, оказался... в знакомом коридоре и увидел перед собой дверь своей лаборатории. Гвардейец открыл дверь большим заржавленным ключом, впустил их внутрь и безмолвно удалился, предварительно получив у австриячки полный кошель золота. «Ну вот, я привела тебя в твою мастерскую», — проговорила Луиза, остановившись на пороге и боязливо оглядев инструменты алхимика. «Теперь твоя очередь выполнить обещание». «Не бойся, госпожа», — Фридрих почтительно склонил перед ней голову, — «я сделаю то, что обещал». Он подошел к одной из полок и снял с нее простой глиняный кувшин. Вытащил пробку, и по комнате поплыл странный пряный аромат. Фридрих взял стакан, налил в него до половины густое красное вино из своего кувшина и протянул его женщине. «Пей, госпожа! Тебе никогда еще не доводилось пробовать такого вина?» «Не знаю, что ты сюда налил», — проговорила австриячка недоверчиво. «Не надумал ли ты отравить меня?» Пей, госпожа, пей, Луиза, если ты и вправду хочешь помолодеть. Тебе придется довериться мне, иначе ничего не выйдет. И Луиза решилась. Она поднесла стакан губам, сделала маленький осторожный глоток. Вкус вина был очень странным. Он напомнил Луизе ее детство, прошедшее в нищей австрийской деревушке, и аромат ее первой... любви, легкие пенящий, но уже второй глоток отдавал чем-то терпким, чем-то солоновато-запретным и в то же время приторно-волнующим. «Уж не кровь ли это?» — в ужасе подумала Луиза, но она уже не могла оторваться от удивительного вина и сама не заметила, как выпила стакан до дна. И сразу мир вокруг удивительно изменился. Низкий потолок лаборатории стал гораздо выше. Сама комната превратилась в ярко освещенный дворцовый зал. Изодранная одежда алхимика в расшитый серебром бархатный камзол. «Как? Понравилось ли тебе мое вино?» — спросил Фридрих женщину. «Впрочем, теперь это был не жалкий алхимик, а важный благородный господин». «Благодарю вас, милорд», — почтительно ответила Луиза. Никогда прежде не доводилось мне пробовать подобного. Удивительное вино. Даже в погребах французского короля нет такого. Еще бы! Фридрих чуть заметно усмехнулся. Не забыла ли ты, госпожа, для чего пришла сюда? Ах, да! Женщина нахмурилась, припоминая, ведь она и впрямь пришла сюда по чрезвычайно важному делу. Голова ее наполнилась тягучей болью, как будто ее стянули железными обручами. Эта боль не давала Луизе сосредоточиться, не давала вспомнить то важное, то единственное, что привело ее сегодня в жилище алхимика. Неожиданно Луиза взмахнула рукой и уронила на пол опустевший стакан. Стакан с жалобным звоном упал на каменные плиты пола, разлетевшись на мелкие осколки, и от этого звука, словно какие-то чары распались, и Луиза воскликнула: "Ты обещал дать мне эликсир молодости". Господин Фридрих помрачнел, и знатного господина он снова превратился в жалкого алхимика, только что покинувшего камеру смертников. Шитый серебром камзол выцвел и пожух, превратившись в изодранные лохмотья. Ярко освещенный дворцовый зал снова стал полутемной лабораторией. Что ж, в голосе Фридриха прозвучало некоторое разочарование, но и надежда. Раз уж ты так настаиваешь... Он удалился в дальний конец комнаты, поднял одну из каменных плит пола и пошарил рукой, в открывшемся тайнике. Наконец он выпрямился, держа в руках небольшой ларец черного дерева, окованный серебряными пластинами. Тяжелыми, медленными, неуверенными шагами пересек он комнату, остановился рядом с Луизой, поставил перед ней шкатулку и проговорил с непонятной робостью. «Вот то!» О чем ты просила? Луиза жадно протянула руки к шкатулке. Вот оно то ради чего она готова была навлечь на себя гнев герцога, то ради чего хотела рискнуть своей жизнью и даже собственной бессмертной душой. Стоит только открыть крышку, заглянуть в шкатулку, она не медлила. хотя испытывала в этот миг странную слабость и неосознанный мистический ужас. Она не медлила, потому что перед ней лежала та самая заветная мечта — возвращенная молодость, красота, власть над мужскими сердцами. То, без чего сама жизнь не имеет никакого смысла. Луиза прикоснулась к крышке. Вот перед ней то, что она искала долгие годы, вот то, что поможет осуществлению ее мечты. Еще немного, и весь мир будет у ее ног».